Соло. Кошка-мышка. Тридцатый рабочий день. С начала зимнего утра, темного и стылого, шел мокрый снег. И у школы котята, бросив рюкзачки горкой, самозабвенно обстреливали друг друга и всех, двигавшихся ко входу. Стукнул снежный комок, и меня повыше лопатки. Спасибо, хоть не в лицо. Когда вошла в фойе, сбивая снег с ботиночек и отряхивая пальто, поздоровалась с пожилой разлапой кошкой Кисой Ивановной. Улыбаясь всей своей самодовольной физиономией, она протянула мне ключ от кабинета. Киса Ивановна являлась техническим персоналом школы, очень незаменимой кошкой, важнейшей фигурой школы. В высшем мире таких кошек не слышно, не видно. В собачьем же они еще и сплетничают. На эту должность отбирали по конкурсу. Киса Ивановна оказалась лучшей. Звонки на уроки подавала аккуратно, а после занятий полы мыла Еще Ещё бы не грела уши да не подсматривала за котами и кошками. И подобострастно-издевательскую морду можно было бы простить. Не успела шагу ступить, невольно выпрямилась, заметив короткошерстного серого, дымчатого темноглазого кота. Барс Львович, директор, стремительной своей походкой спешил по делу. Пожалуй, он единственный нормальный кот из всех, которых мне довелось узреть в собачьем мире. Свежий, отутюженный, модный. На лапках белые короткие перчатки. Я, разумею, не замшевый или кожаный аксессуар, а раз шерсти на лапах. Выглядит ничуть не хуже щеголя из высшего мира. Впервые увидев Барса Львовича, невольно подумала, не повторила ли я его подвиг. Может, и он, как я, из высшего мира попал сюда. Своим внешним видом и респектабельностью директор приободрил меня. Как ему удается не пасть духом в этом дурдоме? Маги в коте, разумеется, нет, но когда директор идет по школьному коридору, от него отскакивают, как от сильной волны ученики. Барс Львович и взглядом, и словом способен выдворить порядок. Тот ответил на мое приветствие и унесся наверх. Мой кабинет на первом этаже. Встретилась с одобрительным взглядом пожилой пушистой кошки, математички. Мы уважительно раскланялись. Котофия Тимофеевна чуть ли не с первых минут доброжелательно относилась ко мне, и я в случае затруднений прибегала к ее помощи. Я понимала отношение более старшей коллеги ко мне. Я самая молодая во всем педагогическом коллективе и единственная новенькая, появившаяся в школе за последние пять лет. Коллеги любили подчеркивать с улыбкой, что я молодой специалист. Наставника, тем не менее, у меня не было. Учительница истории ушла на пенсию в прошлом мае. То, что я заявилась в сентябре, на несколько дней опоздав к началу учебного года, школьные кошки и коты считали чудом и спасением. Поэтому несколько дней я вынуждена была слушать несколько экзальтированные мяуканья, которые невозможно воспринимать объективно. Никто меня не контролировал. Я варилась в собственном соку. Здороваясь с коллегами, я поспешила в свой кабинет. Он у меня в дальнем коридоре, угловой. Это неплохо, учитывая, что на моих уроках тихо не бывает. Я открыла дверь. Большое, убогое, да нельзя холодное помещение. Если бы не седьмой Б, я превратилась бы в сосульку. Обучая отъявленных, то есть воюя с ними в течение сорока минут по малейшему поводу, я забывала о холоде и голоде. Лапы в ботинках горели, а спина была мокрая. В шкаф, видавший виды, повесила пальтецо, посмотрела на туфельки и закрыла дверцу. Не тот температурный режим в классе, чтобы я по нему порхала в легкой обуви. На работу я наряжалась, как капуста, чтобы не околеть от холода. Передние лапы и уши мерзли. Это было нормально в моем колодце. Водолазка, джемпер потолще, брюки, ботинки. Замечательно, что я догадалась взять из своего мира и своих вещей мамину шерстяную шаль, рассудив, что она пригодится мне, как память родных. Память о доме, семье, высшем мире ношу на плечах. Снимаю только дома. На улице и то теплее. Подошла к одному из окон. Выходит не во двор, не на большую улицу, а на задворки, не самую ухоженную часть территории, относящейся к школе. Ходит здесь редко из-за густо росшего кустарника. Представила на широком подоконнике цветы в горшках, вздохнула, как они несбыточном. В такой холодрыге только я могу работать, растения не выживут. Здравствуйте, Мура Степановна!» Вошел первый ученик, шестиклассник, и я напустила на себя деловитый вид. В высшем мире, откуда я родом, меня звали только по имени. Здесь же меня величали таким наименованием, что я невольно старела и глупела лет на десять. Моего отца действительно зовут Стефан. Возможно, в транскрипции «Собачьего мира» мое отчество именно так и звучит. Отчего же, слыша подобное обращение к моей персоне, я хочу потеряно оглянуться? «Здравствуйте!» Как можно приветливее мяукнула я в ответ и начала оформлять доску. Число, тема, домашнее задание. Не седьмой Б первым, и то радость. Шестой А хороший, спокойный класс. После шестого урока мне некогда было опомниться от шума и воплей умчавшихся стремглав котят. Спешно запершись изнутри, чтобы у любопытной кисы Ивановны не было пищи для сплетен, я достала секретное оружие, порошок и тряпку — и, изредка поплевывая, оттирала сегодняшние надписи и рисунки на партах. Малолетние негодяи постарались. Предупредила же, не рисуйте. Нарочно сделали, скоты. Что-то я сомневаюсь, что у этих котят есть родители. Такое, по моему мнению, могут позволить себе беспризорники или помощники. Не хватало еще, чтобы пошли разговоры, что у меня не кабинет, а сарай. Затерев гадости, я вынула ключ из замка и села за проверку работ. Было бы что проверять. За небольшими исключениями сплошной бред и фантазии. Кому, спрашивается, я полурока объясняла. 30 рабочих дней прошло. Считай, месяц я пытаюсь кому-то что-то донести, да все впустую. Полостой ход. Я не представляю, как добиться приемлемого результата. Скоро закончится четверть, а у меня сплошные неуспевающие. Пожалуй, никогда я так отчаянно не переживала об отсутствии магии. Другим способом невозможно поправить плачевное положение. Меня вышвырнули из высшего мира. Скоро выяснится, что в собачьем мне предложенное место не удержать. Пока я шашкой махала и пыталась вдолбить минимум котятам разных классов, на улице снега подвалило столько, что школьники, закончив учебный день, вместо того, чтобы бежать домой, валялись в снегу и вели ожесточенную перестрелку. Я никогда сразу после уроков не убегала домой, предпочитая проверить тетради и подготовиться к следующему рабочему дню в кабинете, а не дома. Я инстинктивно отгораживалась в стенах своего домика от всего школьного, шумного, враждебного. Личное время только мое. Была еще одна причина, почему я старалась в разное время покидать место работы. Стоило мне одеться на улицу и сдать ключ внимательной Кисе Ивановне, как я обязательно слышала: Мура Степановна, вы еще не ушли? Подождите, пожалуйста, я сейчас быстро, нам все равно по дороге. Откуда появлялся полосатый немолодой серый кот? Одетый настолько простенько, что по внешнему виду мог сойти за кого угодно, только не за учителя, совершенно непонятно. Однако это был опытный учитель физик. После Барса Львовича он представился мне первым. Кот! кивнул, серьезно глядя на меня и страдавшимися прекрасными глазами, и я бездумно чуть не брякнула в ответ: Кошка! Месье, Кот! поправил Барс Львович и я вновь вернулась в кабинет директора, оторвавшись от удивительных глаз кота. Тот отвернулся от меня и надел очки, превращаясь сразу и в старичка, и в умника. Мсье Кот был классным руководителем самого отвязного класса в школе, 7-го Б. Грозное мяуканье кота слышно было не только мне. Обещания, одно хуже другого, сыпались на головы пакостников. Влетало им крепко, и за что же? Не успевал остыть гнев мсье Кота, Наказанные и улизнувшие от заслуженной кары одинаково ластились и строили глазки своему обидчику. «Если возникнут затруднения, Мура Степановна, скажите мне». В присутствии кота отъявленные сидели как белочки. «Я не буду долго выяснять, кто и что». Котята-шкоды хмурили лбы и супили мордочки, но не могли скрыть ухмылки. Видно было, кота не только боялись, но и любили. Слушались, как отца могут слушаться дети из нашей породы. Кот сопровождал каждый мой выход из школы. Впервые окликнув, поравнялся со мной и пошел рядом. Мы и правда жили в одной стороне, только я ближе, а кот дальше. Он никогда не провожал меня до дома, на повороте к моему коттеджу кивал в знак прощания и, не торопясь, брел к себе. Кот не заставил себя долго ждать. Тонкую куртку застегнул на ходу, вязаную шапку надел только на улице. Мы вышли на крыльцо, и скоро снежная перестрелка поутихла. Мы пересекли двор без риска для жизни, ни разу не подбитые случайным снежком. Авторитет кота распространялся на все области жизни, не только школьную. Я на секунду представила, как, наверное, бегала бы, спасаясь от стрельбы со всех сторон. Или гордо вышагивала бы, стараясь терпеть, раз уж попалась. «Я благодарна вам, месье кот», — вынуждена была я признать очевидное. Кот был без очков, щурился на свет, но шел уверенно. На мои слова не обратил внимания, не ответил. довел до поворота, кивнул и ушел, не замечая моего «Спасибо, до свидания». С виду культурный потертый кот, вполне безобидный, но дело в том, что тогда, в кабинете Барса Львовича, я увидела кота не в первый раз, а во второй. И случилось это не в собачьем мире и не в кошачьем. старый дом. Первое, что я делаю, переступая порог дома, это... Нет, не греюсь. Снимаю с себя футляр. Все школьное. Аккуратно вешаю одежду на вешалку и переодеваюсь в домашнее и уютное. В душе от здоровой тишины и необходимого одиночества разливается теплота, и я слышу тихую и прекрасную мелодию маленького счастья. Я наслаждалась минутами заслуженной благости. Я отработала, выстояла еще один день. Сейчас мне никто не указ. Не поглядит, не подслушает, не перестолкует на свой лад. Свобода действий. Пока не умоешься да не утрешься, счастье не разглядишь. Все учителя жили в казённом жилье на одной улице, примерно в одинаковых одноэтажных коттеджах. Поскольку я одна, мне отвели небольшой и долго пустовавший. Состоял он из комнаты, кухни, чулана, коридора, удобств. Домик не новый, но основательный. Я уже обратила внимание на эту особенность собачьего мира. Многое выглядело неизящно, часто неприглядно, порой грубовато, но всегда практично. В моем доме сквозняки не гуляли, передние лапы не мерзли, а изо рта порог не выходил, не то что на рабочем месте. Стекла в окнах новые, пол не поведен. Примерно то же самое, только по-своему, заявил мне школьный завхоз, ушлый, пушистый, толстый кот Василий Васильевич, когда показал мне мое место жительства. Он смотрел на меня сквозь очки с предубеждением. Для него я была дамочка из высшего мира. И мое молчание кот расценивал как пренебрежительное. Конечно, где мне понять необычайно вольготные условия жизни школьного учителя в собачьем мире? До меня же только в те минуты дошло то, что объяснял мне Барс Львович мне полагалось собственное жилье с него не вычтут из моего жалования мне не придется ни копейки за него платить потеряю я его если останусь без работы оглядывая минимум мебели оставшейся от прежних жильцов ее можно было кинуть взглядом я чувствовала себя кошкой на которую нежданно негаданно свалился баснословный выигрыш в высшем мире никто ничего не выдает безвозмездно ты покупаешь тебя покупают а здесь Старая мебель, скрипучая и скособоченная от времени, вызывала только положительные кошачьи эмоции. Наличие кое-какой посуды на кухне снимало вопрос о непредвиденных расходах. «Плита электрическая», — гордо сообщил Василий Васильевич. «Вам, как остальным учителям, положена домработница. Она будет приходить в ваше отсутствие и прибираться, стирать белье по необходимости раз в неделю, готовить обед, протапливать дом. За услуги у вас будут вычитать из жалования». У меня сразу прорезался голос. «Нет, прислуга — это лишнее», — вызразила я твердо. У завхоза от удивления очки приподнялись, а усы задрались вверх. Вид уморительный и глупый. «Справлюсь как-нибудь сама». «Это что такое?» Я постучала по темной плитке, игнорируя изумление кота. «Камин», — смущенно буркнул тот. «Не дымит?» — уточнила я. «Чистили». Уклончиво и неуверенно ответил Василий Васильевич. Кажется, он не рассматривал данный предмет домашнего обихода обязательно действующим. «А дрова?» — вкрадчиво спросила я. «В сарайчике во дворе», — как большой секрет поведал кот. До «Да лета хватит», — видела я этот сарайчик. «Весной привезут еще, зачастил завхоз. «Пилите, рубить, нанимать вам самим. Эта школа не обязана». А до весны я буду дыханием гревца или электрической плитой. Уточнила я мрачно, не повышая голоса, не спуская глаз с толстяка, и тот поджал хвост и стал смотреть на меня снизу вверх. Нет, так дело не пойдет. Осенью, чтобы были дрова, а домработницу оставьте себе. У меня дома я сама наведу красоту. Василий Васильевич ушел, недоумевая всей мордой. Не знаю, что его удивило больше — моя наглость и напористость или отказ от посторонней помощи. Барсу Львовичу я не замедлила принести заявление о просьбе привести мне дарование весной, а осенью. Тот с готовностью подмахнул. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И Я подивилась быстроте принимаемых решений. Через неделю моего заботчика свалили горкой несколько бревен. Не представляю, что бы я делала, если бы не математичка катафея Тимофеевна. Она обратилась к знакомому соседу, тот к приятелю, и несколько дней, вплоть до выходных, во дворе моего дома пилили, рубили два пса, а их щенки убирали в сарай расколотые поленья. В эти дни я прометью вбегала в свой дом, запиралась и выходила, когда собаки давно ушли. Натерпелась я страху знатно. «Им надо будет заплатить», — извиняющимся тоном предупредила кошка, выручившая меня. «Конечно, а сколько?» Котофея Тимофеевна назвала сумму, а я удивилась. «Это совсем немного за несколько дней работы». «Это неквалифицированный труд», — пояснила кошка, заметив мое недоумение. «В нашем мире четкая градация между сложным трудом и простым, физическим и умственным. Вы со своим уровнем образования никогда не будете зарабатывать меньше этих собак». Как странно. В собачьем мире не каждая собака лучше кошки. Долго приходила я в себя от этого открытия. Когда собаки перепилили все до последнего бревна, перекололи до последнего полена и убрались так, что только опилки указывали, что здесь шла работа, я вышла на крыльцо и смущенно каждому вручила на лапу, не забыв кратко поблагодарить. Собаки также смущенно приняли плату и убежали, довольно высунув язык. Первый опыт общения с титульными существами королевства был не вполне удобен, но благодаря им я имела возможность по вечерам в будни и днем по выходным блаженствовать у камина. Я постаралась всю казёнщину вытравить из коттеджа. Денег на обустройство уже не было. Большую часть я спустила на гардероб, меньшую — на продукты, дрова и по мелочи. Моя бедность глаз не колола. Гостей я не приглашала, А меня в моем доме поначалу все устраивало. Главное, я здесь хозяйка. Личное время. В школьной столовой я не питалась. И некогда, и голода не чувствуешь, пока бьешься головой о стену. На глаза лишний раз начальству попадать не хотелось. При переходе в собачий мир трудно было не заметить, что изменились не только мои размеры, но и пищевые вкусы. Здесь я с удовольствием ела то, на что не смотрела в кошачьем. Согрев молока, я развела кашу, и от ее удивительного запаха испытывала дополнительное желание скорее сесть и пообедать. Кашка, на которую я случайно набрела в супермаркете и купила попробовать, благодарно подпитала бестолковую усталую кошку. Процесс восстановления начался. В обед я пила чай с молоком. Еще одна моя новая привычка. У себя дома, в мире, где родилась и прожила всю жизнь, я не обращала внимания, что ем, пью. У меня не имелось любимых или ненавистных блюд. Еда вообще не интересовала меня. В новом для меня мире о пище надо обязательно думать, пробовать, выбирать, готовить. Один чай имеет несколько сотен видов сортов. Молоко от разных производителей отличалось не только упаковкой и ценой. Оно было не одинаковым на вкус. Я пристрастилась к чаю. Настолько, что вставала утром пораньше, чтобы было время спокойно выпить чаю перед тем, как отправиться на каторгу. Чай с молоком я не очень люблю, но он цветнее, полезен и заодно проводит неизримую черту между службой и моей частной жизнью. Прежде чем блаженно растянуться на диване, я растопила камин с улыбкой, вспоминая, как отказалась от домработницы. Когда эта новость дошла до ушей коллег, Все при моем появлении оглядывали меня более пристально, разыскивая на моей морде последствия после изнурительной уборки, стирки и готовки. Киса Ивановна, находясь в глубочайшем ауте, молча протягивала ключ, не в силах полюбопытствовать, как же я могу жить в таких невыносимых условиях. С моим приятелем Камином мы быстро нашли общий язык и друг другу не мешали. Я уважала его, снабжая сухими поленьями. Тот в ответ горел ровным пламенем, изредка обращая на себя мое внимание негромким потрескиванием. На огонь я не любила смотреть. Усаживалась перед камином выполнить последнюю казенную обязанность. Готовилась к урокам. Примерный план я прикидывала еще в школе, но в голове ученой кошки мыслей тьма. И несмотря на бесполезность моего участия в образовании, я прикидывала, что нужно рассказать, о чем не забыть, что записать и прочее. Я готовилась не только к истории. Как только я вручила Барсу Львовичу бумаги о моем назначении в его школу, тот с радостью определил мне нагрузку по истории, как в бумаге определено, но недели через две вызвал к себе и попросил вести также уроки по искусству в кошачьем мире, в старших классах. Я изумилась. Я с седьмыми-то справиться не могу, а мне хотят навязать старшие. Я молчала, не в силах сказать ни «да», ни «нет». Я понимала, что утону, если соглашусь. Я не желала признаваться директору, что не тяну обычной нагрузки. «Образование вам позволяет», мягко напомнил мне Барс Львович. «Вы же умеете играть на музыкальном инструменте? На каком?» «Фортепиано». Директор пошевелил усами и вежливо ответил. «Этим не располагаем, а вот синтезатор к вашим услугам». «Хорошо», согласившись на синтезатор, Я тем самым дала согласие и на уроки по искусству. Благодаря этому новшеству у меня появилась отдушина. Я могла на уроках открыто говорить на своем языке о том, что знаю лучше всего, мир, в котором родилась. А рабочие дни стали делиться на любимые и нелюбимые. Завтра — любимый день. Две первых истории у послушных и старательных малышей-пятиклашек, которые всегда засыпят вопросами. И четыре урока подряд по искусству в 10-11 классах. Старшие, как ни странно, проблем не доставляют. С интересом смотрят и слушают, хотя материал не всегда простой. Выполняют качественно-творческие работы, а оценок им не ставят, только в конце полугодия зачет. Может, это поначалу, но не ожидала. Я думала, старшие будут хамить и болтать, они же выпускники. Хуже всех у меня седьмые классы, а звезда — седьмой Б. Завтра его нет. Какое счастье! Когда нравится дело и времени не замечаешь а уроки по искусству я любила. Меня не мучила ностальгия, мне приятно было не вспомнить, а проверить, что все это мой внутренний багаж, значит, я еще в норме. Несмотря на чужой мир, несмотря на отсутствие магии. Принимая во внимание размытые перспективы в будущем. День прошел и слава кошачьим богам. Я собрала тетради и книги в сумку, закончив дела. В камине уже угли и головешки, ай-яй-яй! Придется еще пару поленьев подложить. Потянувшись, я осмотрелась с удовольствием. Просторненько я живу, почти в свое удовольствие. На окна приятно посмотреть. Веселенькие занавесочки собственного изготовления. На одном подоконнике три комнатных цветка. Учительница биологии, решив сделать мне подарок на новоселье, завела меня в святая святых, свою лаборантскую, где среди тропического великолепия и изобилия велела мне выбрать самое комнатное растение. Я выбрала маленького и несчастного, морально убив Матрёну Ивановну своим безвкусием. «Вот этот замухрышка?» — удивилась она. «Да он до зимы скопытится». «Я хотела бы этот», — невежливо настаивала я. «Берите эти». Кошка указала на еще два, не прошедшие естественного отбора. «Хоть горшки вам останутся. Весной посадите, что захотите». Так я утащила три подарка вместо одного. «Матрёне Ивановне видней?» У нее знание, опыт, а я тут еще цветовод. Зато между нами сходство. Я тоже не прошла отбора. Может, поэтому мои знакомцы живут и даже немного подросли. А может, у меня просторнее и светлее. На шкафу две небольших стопки книг. Их я взяла из дома. Ох, и рычали псы на таможне. Не положено! Ничего магического! И сколько я не объясняла, показывая печать на книгах, что это обычные издания, «А я учитель, мне по работе необходимо?» «Нельзя! Не положено! Запрещено!» С надрывом лаяли, не слушая. Если бы не кот, я, наверное, вместе с багажом бы до сих пор сидела там, припираясь с псами. Загудел чайник на плите. Еще одна необходимая бытовая мелочь. На электрические денег не было, да и часто отключают электричество. Когда впервые ни с того ни с сего перестала работать плита, я в испуге выскочила на улицу. «У меня плита сломалась!» Жалобно обратилась я к первому встречному коту. «Электричество вырубили», — равнодушно сказал он. «И как теперь?» «Включат». Равнодушие местного кота меня поразило. Для него это была не катастрофа, не проблема, а досадная мелочь. Из домов выходили коты, кошки и котята, и не с пустыми лапами. Вместо того, чтобы ругаться на поломку, несовершенство сетей или не нерадивость собак, они использовали освободившееся время для выполнения других дел. Кто-то решил постирать вручную, другие на колодец за водой пошли, третьи за уборку двора взялись. Я с тех пор держу в доме кипяченую воду и запас свечей. Налив себе чая, достала пачку печенья из буфета. Стульев в моем обиходе нет, только две табуретки. Я богатая невеста. Поставив на табурет приготовленное, на другой села сама. Устроила лапы на небольшой горке поленьев перед камином. Чем не скамеечка для лап? Тепло от камина согревало снаружи, отчая чая, изнутри. Состояние настолько блаженное, что того и гляди, повинуясь первобытному инстинкту, скину с себя одежду и начну языком умываться. Глядя на ленивый уже огонь, я улыбнулась. Обман или нет, а я сейчас счастлива. Уже ради этого стоило оказаться в собачьем мире. Да, в квартире мебелишки было побольше, комнат несколько, потолки повыше, условия не сравнить, и я не мотала ежедневно, кроме выходных, свои нервы по пустякам. Однако в снятой квартирке я никогда не чувствовала того блаженства, какое испытывала, сидя на табуреточке с чашкой чая в лапе. И камина у меня не было. И сняла я жилье тогда, не разглядывая. Волшебного напитка под названием «Чай» я не пила. Разумеется, хорошо было бы откинуться на спинку кресла, но что имеем, то имеем. Не все сразу, Мурра. Дай срок, будет и кресло. А пока подложи под пятую дочку сидушку». Колени начала пригревать, настала пора стянуть слаб шерстяные носки, точнее, длинные гольфы. Их подарила мне на день учителя мягкая кошка, преподававшая кошачье домоводство. Увидев подарок, я чуть с меня не оторвала его у милейшей дымки Маркизовны. Их деревенская полосатая расцветка, как нельзя кстати, подходила моему настроению. Красные поперечные полоски чередовались с белыми, бордовыми, серыми. Я пошевелила пальцами на задних лапах, самое время их гнуть. Кого ты обманываешь, Мурра? Ты здесь не задержишься, у тебя не получается. Тебя скоро выкинут из школы, ждать осталось недолго. То, что пятые и старшие классы тебя слушаются, приятная случайность. Остальные-то дурака валяют. А состоянии кабинета ты не можешь даже во время урока никого за лапу поймать, не видишь. Нравится тебе мыть парты каждый день. Почему бы тебе не помыть за одной полы? Иванов Ивановне будет о чем побазарить, она хоть из ступора выйдет, а то неловко на нее молчаливую смотреть, будто язык отрезали. Может, труд уборщицы тебе ближе, чем учителя, но тут ты не выдержишь конкуренции с кисой Ивановной. Возможно, и такой выпускницей со временем будет гордиться кошачья академия. Перестань себя обманывать, Мурра. Тебе здесь начинает нравиться. Но чтобы было хорошо тут, надо, чтобы получалось там. Ты отлично это понимаешь, но пускаешь все на самотек. Или постарайся, чтобы стало лучше. Или придется уйти. Ты не придумала, не ищешь куда. Подумай, что можно сделать. Обратись к коту. Пусть поможет тебе успокоить отъявленных. Если приструнят их, остальные тоже будут потише. Месье Кот тебе во всяком случае содействие обещал. Обещал. Обещанного три года ждут, а он просто сказал из вежливости. Нет, это не вариант. Пришла работать, так будь добра. От домработницы сама отказалась, а няньке мне не полагается. Итак, по-житейски помогают, спасибо им большое. Разговоры о помощи – обычная проверка на блох. Помнишь, на доможне тебя проверяли? поведешься, попросишь, сперва может и помогут, если вспомнят, потом будут недовольно морщиться, а позже открыто спросят. Так я буду за вас решать ваши проблемы. У меня свои работы по горло. Тем более Мурра обращаться к кому бы то ни было не твое. А Кот сама знаешь. Знаю, знаю Мурра, но ты все равно расскажи. Интересно вспомнить. Начни со своего ухода. История первая. Подготовка к переходу из кошачьего мира. Я посмотрела в догоревший камин. Нет, я не буду подкладывать. Спать захочется, а придется ждать, пока огонь не потухнет. Ни к чему это барство. Еще раз пошевелила пепел кочергой без особой надобности, собралась с мыслями. Прикрыла глаза и скоро увидела себя в знакомой квартире. Я не сдала ключ. А на глазах квартира хозяина превратила предмет на лапе в росу. Это была не пакость, а прощание. Я чувствовала, что не вернусь ни в квартиру, ни в город, ни в кошачье королевство. Разлука навсегда. К хозяину, положительному усатому коту, я оставляла все свои вещи, кроме тех, что брала с собой. Коробку с книгами, дамский, то есть небольшой чемоданчик, наполненный гигиеническими мелочами – и чемодан на колёсиках, набитый фотографиями и альбомами с рисунками и нотами. Я прекрасно понимала, что у меня возникнут сложности на таможне из-за избыточного багажа. Но у меня не поднялась лапа оставить книги и личный архив. Несколько книг я взяла из дома родителей, остальные покупала, учась в академии. Я помнила, когда, где и Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С какими мыслями, в каких обстоятельствах покупала ту или иную. Я не смогла расстаться с ними, потому что друзья молча и бескорыстно дарили мне свою поддержку, давали советы, спасали от тоски и хандры, приносили радость. Они разделяли со мной грусть, раздражение и обиды, и я хватала их когда была беззаботна и счастлива. Я не ожидала, что настолько привязана к книгам. Я модная кошка. Другое дело одежда. Я считала себя завзятой модницей, тратила довольно много времени на выбор гардероба. Из настроих я умела со вкусом приодеться. Это признавала добродушная краса и придирчивая Киат. Граф Мурей признавал мою стильность. Однако наряды, выбранные мной с таким тщанием, пришлось оставить И я сделала это без сожаления. При переходе из высшего мира коты и кошки становятся меньше размером. Не имеет смысла брать с собой одежду, в которой будешь выглядеть, как из мешка. Не стоило забывать и о практичности. В собачьем мире мне не доводилось быть, зато имело удовольствие не раз посетить низший. Моды там совершенно не те, если говорить о людях. Даже близко не приближаются к меркам высших вкусов. Мамина серая шаль-паутинка оказалась единственной вещью моего гардероба, который я взяла с собой и не прогадала. Очень я надеялась, что правильно прикинула и с дамского чемоданчика. Думаю, и в собачьем мире коты и кошки, когда моются, используют шампунь и гель. Зубы чистят, кремом шерсть увлажняют, следят за когтями. Я рассчитывалась экономить на дамских мелочах и заодно взять с собой качественные и привычные мне вещи. Я не учла одной небольшой подробности. Я не магическая кошка. Когда была ею, имела право посещать все миры. В таком случае проходила таможню и порталом перемещалась, куда заблагорассудится. Я сдала багаж на досмотр, протянула бумагу с выписанным предназначением. Загорелась над дверью лампочка, лапой мне указали войти туда. Что-то новенькое. Перешагнув порог, я попала в душевую. «Раздевайтесь, Мурра!» Кошка в форме сидела за столом. «Полностью. Туда. Досмотр. Там душ». «Душ?» — изумилась я. «Зачем?» — положено по инструкции. Небрежно ответила кошка. «Вам все равно переодеваться в другое. Не задерживайте котов. Вы здесь не одна, и прошу, не размывайтесь долго. Это всего лишь стандартные процедуры перехода из одного мира в другой, а не салон оздоровительных услуг». Я не стала больше задавать вопросы неприятной чиновнице, На ее глазах разделась догола и поспешила на досмотр. В маленькой комнатке меня ждала кошка помоложе и поприветливее. Поздоровалась, попросила поднять лапы, повернуться, открыть рот, взъюршила своей лапой мою шерсть на голове и шее и отошла, приглашая в душевую. «Что вы искали?» недоуменно полюбопытствовала я. Служебная кошка ответила. «Блох, госпожа Мурра!» В собачьем мире псы отказались от досмотра кошек и котов из-за частых фатальных случаев при этой процедуре. возложили его на нас. В том мире никаких понятий о гигиене. Блохи у собак и кошек нормальная вещь, культура в массе своей низкая, а гигиенические средства дороги. Псы судят по себе, поэтому требуют в процедуре досмотра проверять на наличие блох. Спасибо за понимание, Мура. Вы у нас самая адекватная. Обычно кошки и коты возмущаются, и их можно понять. Да мы-то чем виноваты. Требует инструкция, таков порядок». «Да неадекватная я. У меня просто до речи пропал от подобных предположений. У меня могут быть блохи». Никогда меня не унижали сильнее, чем на родной таможне при досмотре. Кивнув, я поспешила скрыть свою наготов в душевой. Стоило войти, вода полилась сама собой. Я не любитель, когда на тебя сверху льет вода, то ли дело принимать ванну. Поэтому процесс перехода не затянулся. На выходе мне протянули полотенце-простыню, в которую я завернулась от носа до хвоста. Увидев меня так скоро, следующая кошка заметно повеселела. «А вы быстро!» Она глянула в бумаги. «Учитель, значит. Ох, Мура, я вам не завидую. Смотрите и выбирайте. Сейчас я вас закидаю нарядами. Выбрать можно только один. Вы в нем отправитесь в собачий мир. Не торопитесь и примеряйте как следует». Я по очереди нарядилась во все предложенное. Платье, блузку с юбкой, Брючный костюм, комбинезон, спортивный костюм. все было мне впору, сшито качественно и из добротных материалов, но меня смущало в каждом изделии нарочитая безвкусица. Прекрасное классическое платье портило обувь, огромные белые кроссовки. Когда я попросила туфли из другого наряда, кошка объяснила, что это готовые комплекты, и выбирать надо как есть, а не варьировать одно с другим. То есть, если я выберу платье, то на задних моих лапах обязательно должны красоваться кроссовки. Бледные стандартного фасона блузки и вязаные длинной темной юбки туфли-лодочки соответствовали, но прилагались капроновые колготки, которые невозможно вынести ни одной порядочной кошке. Мало того, что при надевании они рвутся у когтей, так они еще уродуют лапы, обтягивая их до костей. В брючной паре был коротковат верх. К спортивному костюму прилагалась «водолазка», и цвет вещей не сочетался и не контрастировал, предметы одежды откровенно отрицали друг друга. Комбинезон был хорош, и обувь годилась. Только этот комплект был самым минималистичным. комбес, как футляр, и мягкие прогулочные ботиночки. То есть надевать его приходилось на голое тело и застегивать на молнию. Хоть я и не была пушистой, но испытанию подверглась лишь раз, на примерке. Повторять его не захотела, боясь, как бы в молнию не попала шерсть. Из безвкусных комплектов я должна была выбрать менее безобразный, в нем выйти в собачий мир и не сгореть со стыда. Я-то думала, досмотр и душевая унизительны. Заметив мою нерешительность, Костелянша посоветовала. Мура, выбирайте, что практичнее. Сейчас осень, в том мире куда прохладнее. Спортивный костюм или комбинезон? Вас все равно там никто не знает. Встретить знакомых отсюда вам придется постараться. Вам главное пройти таможню у псов, «А дальше переоденетесь во что хотите, когда разберетесь с их укладом». «Ну почему это так безобразно?» Не выдержав, мяукнула я. Кошка улыбнулась немного хищно. «Эти комплекты разработаны специально для кошек в собачьем мире». «Чтобы они мучились?» — предположила я. «Чтобы раньше времени не погибли?» — парировала кошка. «Вам они кажутся верхом безвкусицы, а у собак не вызывают агрессии». Вы отправляетесь в королевство, где титульными существами являются собаки. Их привычки, их запросы, их инстинкты, наконец, на первом месте мурра. Эта одежда не вызывает агрессии у них. В ней они не выделят вас, не посчитают ни добычей, ни приманкой. Бешеных собак не так уж много, а случаев, когда собаки рвут на части котов и кошек, миллионы, мы всегда проводим инструктаж и умоляем «будьте благоразумны». Что хорошо и нормально в нашем мире, Не всегда понравится в собачьем, особенно псам. Будьте осторожны и осмотрительны, Мура, и не забывайте, кто правит тем миром. После пламенной тирады я без разговоров натянула ненавистные капроновые колготки, утешая себя, что юбка все-таки длинная, а блузка не хорошая и неплохая, туфли легкие. Все остальное я должна была купить сама. Деньги выдавали в следующем кабинете. Удачи, Мура. «Чем дальше от кошачьего мира, тем ласковее были кошки. Она вам понадобится». Я расписалась в ведомости за получение пособия. Сумма не такая уж и маленькая, что удивило, я и так задолжала королевству. Откуда мне было знать, что в собачьем мире не только предметы гигиены втридорого, а все. Пока из меня пытались слепить хотя бы внешне кошку, достойную собачьего королевства, другие коты давно проверили мой багаж. Каждую книгу, рисунок, фотографию украсила большая красная печать с надписью «НЕМАГИЧЕСКАЯ». Я проглотила очередное унижение и порчу имущества. Коробки и чемоданы меня ждали на контроле, в лапы сунули бумаги. «Всего хорошего, Мурра!» Попрощались со мной официальные все лица, а я, обвешанная поклажей, лишь кивнула. Мне предстояло пройти шагов десять, чтобы попасть в другой мир. Я считала, что мытарства мои на этом закончились. История вторая. Кот хуже собаки. Я полагала, что на родной таможне пережила три круга кошачьего ада. Но это всего лишь означало, я не имела удовольствия побывать на таможне в собачьем мире. На меня стали лаять сразу же при моем появлении несколько псов таможников и мне стоило большого труда не схватиться лапами за уши и не сжаться в комок. Я протянула бумаги и надеялась, что теперь-то все угомонятся и успокоятся. Но лай только усилился и стал яростнее. Меня отвели в какой-то кабинет и потребовали объяснений моим противоправным действиям. Что я сделала? Ничего. Это они, досматривая мой багаж, нашли в дамском чемоданчике духи и понюхали их. — У вас книги? — пролаял отрывисто и на порядок выше и звучнее всех таможенников кабинетный пес, видимо, большой начальник. Понятно, как у собак выдвигаются. Преданность, верность? Нет, громкий голос и способность лаять без передышки, как можно дольше. Я сдержалась, чтобы не попросить большого начальника не гавкать на меня и говорить тише. Вместо этого я опустилась в пространные объяснения, которые бы понял любой захудалый кот с двумя классами образования. предназначение. Учитель история книги культура но передо мной сидел не кот не положено лаял пес запрещено на них таможня поставила печать их проверили на них нет магии невольно мне приходилось кричать чтобы собеседник услышал меня не положено нельзя я учитель читайте собачьи книги какие еще указания будут Раздраженно парировала я, забыв об осторожности. «Собачьи книги кошки читать можно, а своими, кошачьими, пользоваться нельзя? Вы совсем здесь, что ли уже?» Открылась дверь, неслышно вбежал пес, поставил флакон моих духов на стол начальнику, с обиженным видом посмотрел на меня, только потом ушел. На пару секунд воцарилась тишина. Именно столько времени ушло на то, чтобы мой высокий собеседник открыл пробку и понюхал. «Что за дурачье? Они все здесь такие эрудиты». Огромный барбос чихал без остановки, а я, глядя на него и ожидая, когда мы сможем продолжить нашу увлекательную беседу, думала, что общение с собаками рассчитано на железные кошачьи нервы. «Затрудняюсь, что лучше. Беспрерывный лай или бесконечный и оглушительный чих. Скорее всего, я выйду отсюда глухой». «Ваши!» На выдохе спросил начальственный пес, отчихавшись, отсморкавшись, вздыхая замученно. «Мои», — согласилась я. «Человеческие!» От перенесенных страданий пес гавкнул не в полную силу. «Да», — кивнула я. «Подозрительно!» Чихнул, кашлянул пес. Я промолчала, чтобы не высказаться. Надула щеки, выдохнула не спеша. Неужели я похожа на святую? Неужели эта мордатая тварь не верит, не допускает даже мысли, что я в состоянии ему вцепиться в нос с оттяжечкой? Пёс с ней, с безопасностью. Я и так в мерзком капроне, но смотрю собачьи инстинкты «не притушите колготками». Незаметно вечер перестал быть томным. Я сфокусировала взгляд на морде пса, умом понимая, что не во власти аффекта. Прекрасно всё контролирую, но не желаю больше этого терпеть. Я вздохнула всей грудью, готовясь к броску, напоследок в душе жалея, что во мне не осталось даже той капли магии, которая была в кошачьем королевстве. Хоть бы на кончиках ногтей, она бы мне так пригодилась. Именно в тот момент, когда я настроилась поквитаться хотя бы с одним псом из собачьего мира, в коридоре завизжал пес, потом второй, третий, и хвоплей перекрыл убийственно холодный кошачий голос. Еще какие какие-нибудь вопросы возникнут?» Вы когда-нибудь слышали, чтобы спокойный голос кота заглушил собачий лай или визг? Псы-таможенники визжали от боли. Мой офицер, забыв обо мне, кинулся вон из кабинета, невольно оставив дверь открытой. У поста, где принимали у меня бумаги, стоял кот с пакетом в лапе и бил по собачьим мордам таможенников когтистой свободной. Подбежал начальник, тут и ему влепило от всей души. Бедный пес не визжал, только лапой зажал нос и отошел, дал дорогу другим отметиться. Полосатому коту, зыркавшему зло и раздававшему всем желающим, никто не противодействовал. Его полосатый хвост, нервно и резко, как маятник, раскачивался из стороны в сторону с амплитудой кошачьего бешенства. «Это вам за чудный собачий мир, в который меня приволокли», негромко напомнил кот. «За жизнь, что вы мне подарили! За ваше содействие!» И кот назвал их так, как в кошачьем мире считалось обидным, в собачьем оскорблением, а в человеческом даже дети друг друга так называли — собачкой женского рода. «А это...» Сильный удар по очередной морде и вновь собачий виск и возня псов. За проход в человеческий. Кот сам пошел в другой коридор, даже не скинул одежду. А в человеческом надо бегать, в чем мать дела. И ни одна собака не посмела его остановить, тявкнуть, что это не по правилам. Я прикрыла дверь и села, потрясённые случившимся, и от души жалея псов. Одно дело — вцепиться в нос от чистого сердца, другое — не забывать причиненные обиды и наказывать при любом случае ни раз и не два. Именно это и сделал кот на моих глазах. Просидев так не меньше часа в гордом одиночестве, я, наконец, подумала и о себе. «Как же я?» «Со мной что-то решат? Скоро ночь. Неужели до утра продержат?» Пришел пёс, когда вспомнили обо мне. Не начальник, другой. Котом не битый, морда чистая, без царапин. «Можете идти, Мура Степановна. Прошу прощения за задержку». Гавкнул сдержанно. Пес даже помог донести мои вещи до выхода. Я поскорее покинула таможню. Я знала адрес, где могу до... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Утро переночевать. Кошки на таможне посоветовали. Мне хотелось быть подальше от собак, пока те не передумали и не конфисковали и книги, и духи. Флакон, кстати, пес мне вернул. Держал от своего носа подальше. Надо же, не все собаки – дураки. Так вот, Мурра. Никого ни о чем просить не надо, тем более мсье Кота. Это его ты видела на таможне, злого и беспощадного. Он представился тебе и попросил обращаться к нему за помощью. Он ежедневно провожает тебя почти до дома. Вежливый, предупредительный, хоть и опасный. Здесь его тайна. И последнее дело кошки-мышки лезть в чужие дела. Подумай лучше о своих. Зима началась, а тебе в случае чего идти некуда. Тебе нужен этот дом, жалованье, работа. Только так твой маленький тихий мирок выживет. Терпи, кошка. Не суетись, мышка. Сиди тихо, думай о себе. Завтра день хороший. Ни седьмых классов, ни ненормального седьмого Б. Будет день, будут и волнения. А сейчас, когда камин уже почти остыл, пора спать. Завтра рано вставать, пить прекрасный утренний чай.